Глава 9. Завоевание королевства. Если в войне и победа видна, все же сперва нас измучит война. Войны несут, их жестокие повадки. Мало добра, а страдания в достатке. Америк де Перильян. Поначалу ошеломленный оскорблением, нанесенным его достоинству, Затем, раздавленный непомерностью бедствия, Людовик в конце концов пришел в себя. Конечно, он, как всякий муж, был жестоко унижен тем, что не прошло и двух месяцев с тех пор, как они расстались, и женщина, которую он так любил, снова вышла замуж. Но, кроме того, ему, королю, нестерпимо была мысль о том, что ее новым мужем стал Генрих. Плантагенет. Почти весь запад королевства, от Брелли до Пиренеев, теперь оказался в одних руках. И ему было известно, что эти руки не так-то легко выпускают добычу. Стараниями его отца и предков, правивших до него, удалось так распределить силы между вассалами, чтобы король мог наилучшим образом играть роль арбитра. До сих пор двумя наиболее крупными силами были правители Шампани, объединенные с правителями Блуа, и, с другой стороны, правители Анжу. Короли Франции внимательно следили за тем, чтобы чаши весов постоянно оставались в равновесии. И вот теперь эти ужасные анжуйцы оказались хозяевами не только Нормандии, но и завидных пуативинских земель и богатой Аквитании, Герцогом который он был всего каких-то несколько месяцев тому назад Людовик печально сознавал свое одиночество вокруг него образовалась пустота советники к которым он больше всего прислушивался были мертвы он потерял одного за другим Тибо Шампанского Рауля де Вермандуа а главное аббата Сугерия незаменимого руководителя, отца королевства. Почему не последовал он после смерти Сугерия тем советам, которые аббат так щедро давал ему в последние годы, забыть все обиды, ставить интересы королевства выше собственной выгоды? От этих пятнадцати лет, которые начинались такими радужными обещаниями, у него только и остались две его дочери, Мария и Алиса. Две дочери. Если бы Элеонора подарила ему сына, он сделал бы все возможное и невозможное, лишь бы удержать ее на французском престоле. Но если он, в конце концов, уступил ее желанию, согласился на этот развод вследствие кровного родства, не сыграл ли здесь некоторую роль и страх не дождаться от нее наследника, которому он мог бы оставить свое королевство? Людовик наспех созвал совет, который установил, что феодальные обычаи были нарушены, а Лейнора не могла вступить в брак без разрешения своего сюзерена. Она и Генрих должны были явиться на суд французского короля. Понятно, что они нисколько не собирались откликаться на этот вызов. Генрих собирался вскоре отправиться в Англию к своей матери Матильде и к Иванову дню, уже готов был отплыть из Барфлера, Но произошло то, чего он никак не ожидал. Людовик VII, возмущенный тем, что его нормандский вассал не обращает внимания на его требования, захватил Нормандию. Тем временем ему удалось втянуть в свою игру Жофруа, младшего брата Генриха. Впрочем, большого труда ему это не стоило, поскольку Жуфруа хотелось заполучить Анжу, И он, возбешенный тем, что брат, похоже, намерен забрать себе все отцовское наследство, подстрекал анжуйцев к мятежам. И тогда стало ясно, что Генрих Плантагенет на поле битвы достоин своих прадедов. Спешно покинув Барфлер, он собрал тех нормандских баронов, которые остались ему верны, и меньше чем за шесть недель, с середины июля до конца августа, сумел отбить не в марше, сдавшийся королевским войскам, и дойти до Паси, где противники сошлись в нескольких кратких стычках, очистить от врага территорию до маленьких городов Бризоля, Маркувиля и Бонмулена, и разместить гарнизоны на границе между собственными владениями и землями французского короля. После этого он выступил против брата, мгновенно подчинил себе Анжу и заставил Жуфруа, укрывшегося в крепости Мансаро, сдаться на милость победителя. Людовик VII довольно вяло попытался при поддержке брата, графа Дедрё, сделать вылазку в сторону Вернея. Боевые действия продолжались еще некоторое время. Затем король, уставший и к тому же больной, начал переговоры с целью добиться мира, которого требовали все, и в первую очередь епископы пограничных областей, обеспокоенные тем, что жители этих областей грабят и разоряют. Теперь у Генриха были развязаны руки. Он вернулся к жене и в январе снова собрался в Англию, настроенный более решительно, чем когда-либо прежде, заявить о своих правах, за которые его мать, Матильда, держалась с беспримерным упорством. Он все еще был в Англии, когда до него дошло радостное известие. 17 августа 1153 года Алиенора родила ему сына, которому по пуативинскому обычаю дали имя Гильом, Вильгельм, имя ее отца и других ее предков. И Генрих, должно быть, одобрил ее выбор. Это имя было вместе с тем и именем Вильгельма-завоевателя. Дождь не утихал, и волны с оглушительным грохотом накатывали на берег. Буря не прекращалась уже около месяца, и порт Барфлера был по-прежнему забит судами, которые, качаясь на волнах, стояли на рейде. Никто не решался в такую погоду выйти в море. Порт и город были переполнены людьми и скотом, рыцарями и оруженосцами, священниками и солдатами, матросами и грузчиками, с трудом находившими себе приют и ждавшими момента, когда можно будет погрузить на суда товары, запасы продовольствия и вьючных животных, и тронуться в путь. Целыми днями они вглядывались в небо в надежде увидеть просвет среди туч, но все было сплошь затянуто безнадежно серым цветом. Перек заволокло туманом, дождь поливал каменные дома, море, угрожающе ревела. Для Генриха Плантагенета эта буря была особенно не кстати. Именно теперь, когда он почти достиг цели, когда все шло к тому, что он вот-вот займет английский трон, к которому так давно стремился, перед ним непреодолимой преградой встала совершенно непредвиденная непогода, и против нее бессильны были и оружие, и военные хитрости. До сих пор в течение всех этих двух лет события складывались как нельзя лучше для него. Путь перед ним оказался свободным и словно нарочно приготовленным для того, чтобы могли наконец осуществиться чистолюбивые замыслы, которые так долго и так упрямо лелеял его рот. Он вышел победителем из долгой битвы, в которой анжуйцы в течение 35 лет противостояли графам Блуа. Впрочем, он ни минуты не сомневался в том, что удача будет на его стороне с того самого дня, когда он впервые после того, как женился на Квитанской герцогине, вступил на английскую землю. Это произошло в день Богоявления, 6 января 1153 года. Пожелав отпраздновать этот день, он вместе со своей свитой прежде всего отправился в церковь. И в ту самую минуту Как он туда входил, священник затянул праздничный антифон. Вот грядет царь-победитель. Дальнейшие события вполне оправдывали это счастливое предсказание. Вскоре после того Генрих, пока король Стефан де Блуа спешно собирал войска, сумел с горской людей завладеть городом Мальмсбери. Стефан, непопулярный в стране, на чью корону он заявлял свои права, как внук завоевателя по матери, Адели де Блуа, он был вынужден обходиться главным образом наемниками, которых он набирал во Фландрии и которых обобранные ими крестьяне ненавидели. В течение многих дней оба соперника со своими войсками стояли под проливным дождем друг против друга по разным берегам Темзы. В конце концов, ни у того, ни у другого не хватило смелости перейти непомерно вздувшуюся реку. Стефан с позором вернулся в Лондон, в то время как Генрих освобождал замок Уоллингфорд, где несколько фламандских отрядов осаждали одного из его сторонников. Стефан де Блуа, сломленный этими событиями, предложил ему мир. Он был болен, а его сын Евстахий, которому предназначалась корона, был полным ничтожеством и все в королевстве его единодушно ненавидели. Второй сын, Гиллем был всего лишь бастардом, которого к трону близко не подпускали. Впрочем, он равно был лишен чистолюбия и способностей. Епископ Винчестерский, родной брат Стефана де Блуа и архиепископ Кентерберийский выступили посредниками в переговорах. В результате Евстахий, взбешенный этими переговорами, которые не могли обернуться выгодно для него, ополчился на архиепископа Кентерберийского и принялся с бессмысленной яростью разорять его земли и сжечь все, что попадалось на его пути. Крестьянские хижины, церкви, монастыри так продолжалось до тех пор, пока он внезапно не заболел и не умер несколько дней спустя ко всеобщему облегчению. Король Стефан, Окончательно растерявшись, решил теперь добровольно сделать то, чего избежать было нельзя. 6 ноября 1153 года он торжественно провозгласил Генриха Плантагенета своим наследником. Собрание английских и нормандских сеньоров в Винчестере утвердило документ, который должен был положить конец войне, которая так долго разделяла Англию на две враждующие партии. Когда Стефан и Генрих месяцем позже бок о бок въехали в Лондон, их встретили с восторгом, свидетельствовавшим, какое облегчение принес их союз и народу, и сеньорам. Теперь Генриху оставалось лишь дождаться, чтобы смерть Стефана открыла ему путь к трону. Весной он вернулся на континент Калиноре и познакомился с наследником, которого она ему подарила. Они вместе отпраздновали Пасху в Нормандии, и Алиенора в Руане впервые встретилась со свекровью, королевой Матильдой. Королева была из тех, кто вызывает, если не симпатию, то, по крайней мере, уважение, и слава ее, должно быть, была велика. Она правила священной империей, а потом жила лишь для того, чтобы сберечь наследство деда, завоевателя. Вся ее жизнь прошла в битвах по ту и эту сторону Ла-Манша, которые она вела ради того, чтобы Генрих в один прекрасный день сделался английским королем. Теперь этот день был близок. И если Генрих почти достиг цели, то лишь потому, что его мать прежде него посвятила всю свою жизнь борьбе за корону Англии. Ожидание не затянулось. В первых числах ноября... В Руан прибыли гонцы с известием о смерти короля Стефана, скончавшегося 25 октября 1154 года. А Лейноре предстояло вновь получить корону, которая, в конце концов, была ничем не хуже той, от которой она отказалась за два года до того. Генрих приказал немедленно готовиться к отъезду и, оставив мать в Нормандии, тронулся в путь вместе с Лейнорой, маленьким Гелиомом, и наспех собранный свитой. В ней были два его брата, Жофруа и Гелем, и крупнейшие бароны и епископы Нормандии. И вот теперь нескончаемая буря не давала им отплыть. Стихии преградили путь к будущему королю, к его королевству. Генрих был отважным человеком. Вечером в праздник святого Николая, покровителя моряков и путешественников, Он внезапно отдал приказ на следующее утро сняться с якоря. Целый день и целую ночь после этого суда носились по волнам и терялись в тумане, а утром 8 декабря оказались разбросанными по разным портам южного побережья Англии, но остались целы и невредимы. Генрих и Алиенора сошли на берег неподалеку от Саутгемптона и направились к Винчестеру где хранилась королевская казна. Спутники постепенно к ним присоединялись. Новость о прибытии короля, принесенного бурей, не замедлила разнестись по стране. Она повсюду вызывала величайшее изумление. Надо думать, смешанное со страхом у тех, кто до последней минуты хранил верность покойному королю. Но еще большее восхищение. Для народа само имя Генриха означало пришествие мира, а та смелость, которую он проявил, вступив на Британский берег, наперекор стихиям, не могла не понравиться этому племени моряков. С каждым днём толпа, выходившая встречать на пути в Лондон новых государей, все разрасталось и разрасталась. и в самом Лондоне, когда Генрих с Элеонорой в него вступили, царило веселье. Приготовления к коронации были проведены как можно скорее — И в воскресенье 19 декабря 1154 года в Вестминстерском аббатстве, воздвигнутом за столетия до того святым королем Эдуардом-исповедником, Генрих и Алиенора получили корону, добытую наперекор стихиям. И словно подтверждая, что воцарение на троне английских короля и королевы дает надежду на установление прочной династии, 28 февраля следующего года у королевской читы родился второй сын. Он был окрещен в Вестминстерском аббатстве при стечении огромной толпы прилатов, тем самым Теобальдом, архиепископом Кентерберийским, который за несколько недель до того помазал на царство новых государей. Мальчика назвали Генрихом. Это имя заранее обещало быть славным.